Глава третья. «Эй, хозяева!» — крикнула я, стоя у калитки. Но шагнул из-за угла здоровенный лысый мужик с суровым лицом. «Кто таков, чего надобно?» «Министрель я хозяин!» — улыбнулась я, втягиваясь в роль. «Мне одна птичка весть принесла на хвосте, что вы в город собирались. Не возьмете попутчика?» «Денег нет!» — развела руками. Но оплатить дорогу смогу песнями да сказками. — Кажется, той птичке пора хвост ощипать, — прищурившись, осмотрел меня кузнец. — Плащ распахни. Я послушно откинула за спину полы плаща, позволяя осмотреть свой скромный наряд и невзрачный кинжал на поясе. — Из благородных, что ли? — сделал свои выводы мой собеседник. Непонятно, с чего такой вывод, но интересоваться я не стала. Тут из-за дома высунулся примерно мой ровесник, в нынешнем обличье, с конопатой физиономии, встрепанной шевелюрой и блестящими от любопытства глазами. «Из них», — продолжая улыбаться, призналась я, — «да только не всем благородным везет спать на перинах и есть золотых тарелок». «Сирота», — кивнув своим мыслям, спросил кузнец, и, не глядя, отвесил лёгкий подзатыльник слишком высунувшемуся под мастерью. — Ой, дядька Жух! — воскликнул пацан, подмигнул мне и спрятался. — Сирота! — подтвердила я, перестав улыбаться. — А играешь на чём? Не вижу что-то у тебя, инструмента. — А инструмент? — ненавязчиво исправила я. — Разбили, лиходеи. «Сам-то я сбежать успел, а вот гитару мою растоптали. Один кривой такой, а у второго рожа рябая совсем». «Садись в телегу, сейчас выезжаем», — указав мне подбородком направление, скомандовал он. «Матька, уши оборву, если к моему возвращению не сделаешь, что велено», — заглянув за угол, рявкнул он. Конопатый Матька звонко заверил, что все исполнит а как только кузнец направился к телеге, на которую я уже взгромоздилась, пока он не передумал, пацан снова высунулся и, весело скалясь, второй раз подмигнул мне. Смешной! Я спрятала ответную улыбку, чтобы не выдать его. Мы выехали со двора и неторопливо двинулись сначала поселению, а потом из-за него выбрались. — Есть хочешь? — только тогда заговорил невозмутимо правящий лошадкой мужик. «Не откажусь. А вы что послушать хотите? Сказки или спеть вам что-нибудь?» «Спеть я и сам могу», — фыркнул он, не глядя на меня. «В корзине возьми пирожок из тех, что в синей трепице, эти с яблоками. А как съешь, сказки будешь мне сказывать, министрель. Ехать нам долго, заночуем в лесу». «О-о-о!» озадаченно протянула я, пытаясь сообразить. «А куда я еду-то? Понятно, что в город, но в какой?» «Что, птичка забыл прочерекать, куда я путь держу?» Беззлобно хмыкнул кузнец, поняв мое замешательство. «Забыла», — честно призналась я. «Птички они все такие. На хвосте новость принесут, толком не зная, что к чему». Дядька Жух, как он велел себя называть, оказался вовсе не таким грозным и сердитым, как выглядел. Беззлобный, даже благодушный по-своему, хотя и себе на уме. Меня он ни о чем не расспрашивал, в личную жизнь не лез, именем только поинтересовался. Слушал сказки, коих я знала великое множество, отмахивался от моих предложений спеть, заявив, что песни благородных ему не нравятся. «О народных я, поди, еще и не знаю», Больно уж зеленый, дохлый. Сразу видно, недавно на путь министреля встал. Я же воспользовалась случаем и попросила научить меня этим самым народным песням. Даже вынула из котомки обычную дешевую тетрадь, купленную еще с мамой давно, и карандаш. Записывала слова под диктовку и разучивала нехитрые мелодии. Скрывать, что я обучена грамоте, теперь не нужно, раз уж я из благородных». В обед мне был выдан ещё один пирожок, ну уже с капустой, кусок сыра, луковица и два ломтика сала. Лук мне ранее есть сырым не доводилось, впрочем, как и сало, так что я приступила к трапезе с некоторой опаской. А дядька Жух посмеивался, глядя на мои гримасы и катящиеся градом слёзы. — Что, не приучен ты к лучку-то? — хохотнул он. — А надо бы! — — Он всю заразу убивает, так что ешь его чаще, пацан, если не хочешь животом и хворями мается. — Постараюсь, — выдавила я из себя, шмыгая носом и стараясь не дышать. — Какой ужас! Смогу ли я когда-нибудь привыкнуть есть лук вот так, словно яблоко? А ведь мой кормилец даже не жмурится, хрустит, как ни в чем не бывало. Меня и ужином накормил сердобольный попутчик, не изысканным само собой, но сытным, толстой ломоть ветчины, ароматный свежий хлеб, все тот же сыр и на сладкое еще один яблочный пирожок. Ни разу я еще так плотно не ела в пути. А ночевали мы в телеге, съехав с дороги чуть в сторону. Даже костер разводить не стали, только закутались каждый в свой плащ, прячась от ночной прохлады. К обеду следующего дня мы прибыли на место. Моя тетрадка была основательно исписана текстами песенок, а голова пухла от множества мелодий. Но я была безмерно признательна кузнецу. — Спасибо, дядька Жух! — поблагодарила я, спрыгнув с телеги, когда мы въехали во двор постоялого двора неподалеку от городских ворот. — Ну, бывай, Рэм! — добродушно потрепал он меня по голове. — Пусть хранит тебя неумолимое! — «Пока не стемнело, загляни в центре города в трактиры поприличнее и попроси, чтобы пустили вечером выступить. Вид у тебя порядочный, так что не должны отказать. И покупай себе новый инструмент. Я не стала его исправлять, а вот то, что мне позарез нужно купить инструмент, тут кузнец прав». И, пожалуй, имеет смысл сделать это до того, как я начну просить трактирщиков пустить меня выступить в их заведениях. С чего-то нужно начинать новую жизнь. В этом городе я ни разу не бывала, а потому найти лавку, торгующую инструментами, удалось лишь через пару часов. Там долго осматривалась, приценивалась. Приобретать дорогую гитару неразумно. Во-первых, не стоит вводить в искушение лихих людей. Во-вторых, но ну откуда у малолетнего странствующего сироты деньги на дорогой инструмент? А потому, приняв решение, я попросила хозяина лавки подобрать мне гитару дешевую, неприметную, безо всяких украшений по золотой или инкрустации. Главное, чтобы играла чисто. «Новых таких нет», — спокойно ответил мне худощавый мужчина средних лет, оценив мой вид и платежеспособность. «А не новых?» — правильно поняла я его слова. «Мне ведь главное, чтобы играть на ней можно было». Прикинув что-то, он вышел в подсобное помещение и вернулся с двумя гитарами. Одна явно новее и приличнее на вид, вторая старенькая, поцарапанная. «Выбирай!» — насмешливо хмыкнув, выложил их передо мной хозяин лавки. «А цена?» Не торопясь приступать к осмотру, поинтересовалась я. Как и следовало ожидать, та, что была поцарапанной, стоила дешевле и мне вполне по карману. Ну, то есть не мне, а мальчишке-министрелю. Проверив обе, я с удивлением поняла, что, несмотря на неказистый вид, именно обшарпанная звучит чище. Только струны заменить, да и то не сразу, еще и эти послужат какое-то время». Разумеется, именно эту гитару я и взяла, отсчитав нужное количество монеток. Вот теперь нужно искать место и для выступления, и для ночлега. С этим оказалось не так-то просто. Из четырех трактиров меня выгнали, даже не пожелав разговаривать. В пятом выслушали, выступить позволили, а вот кормить и предоставить хотя бы угол для ночлега отказались. Мол, что заплатят мне посетители, если им понравится, то и моё. И лишь когда я отошла подальше от центра города, в шестом по счёту месте мне повезло. Этим трактиром владела крупная, мужиковатого вида женщина с замашками бывалого гвардейца. Она меня не только выслушала, но и согласилась допустить к посетителям. Не иначе пожалела усталого ребёнка. «Спать можешь в чулане под лестницей». Там все равно, кроме хлама, ничего нет. Наверх не подниматься, там комнаты сдаются. Напьешься — выгоню зашей. Да я вообще не пью. Выступать весь вечер до последнего посетителя. Хочешь, брякай на этой своей развалюхе, — кивнула она на гитару. Хочешь — пой, хочешь — сказание сказывай. Что заработаешь — все твое, хоть монеты, хоть угощения. «А вам что с меня причитается, госпожа Муна?» — деловито уточнила я и улыбнулась. «Мне же нужно располагать к себе людей, я помню». «А мне с тебя причитается то, что людям должно прийтись по душе твое выступление, чтобы захотели посидеть подольше, заказать побольше, да еще и на следующий день пришли тебя послушать, понял?» «А если и мне понравится, как ты себя покажешь, то кормить буду и позволю неделю отработать тут. По рукам!» Женщина, нахмурившись, оглядела меня и выдала. «Не так быстро. Чтобы до вечера привел себя в порядок. Общественная баня на соседней улице есть. Иди помойся, а то от тебя воняет. Да и одежду смени, если есть запасная». — А нет, так эту почисть. У меня приличное заведение. Я сжала зубы, чтобы не сказать в ответ резкость. Уж больно оскорбительно звучали ее слова. Но сдержалась, признавая ее правоту. После скитаний по лесу, ночевок в ужасных условиях и умываний из ручьев, права она, хоть и грустно мне это. Не успел госпожа Муна, только пару часов как приехал. Извиняясь за свой плачевный вид, повинилась я. Она кивнула, махнула рукой в сторону выхода и отправилась на кухню, дав понять, что разговор окончен. На соседней улице, как и сказала трактирщица, действительно обнаружилась общественная баня. Причем, учитывая расположение, вполне приличное. Понятно, что дворяне и зажиточные купцы ею не пользовались, но и бродяг, и всякого сброда не было. Как я понимаю, основная публика — торговцы, мастера и прочий простой, но честный люд. То, что нужно в моих условиях. Небольшая заминка все же произошла, когда меня скептически оглядел дедок, берущий плату и выдающий при необходимости банные принадлежности. «Чего тебе, пацан?» Поджал он губы, оценив мой запачканный плащ и пыльные сапоги. «А ты как думаешь, дедушка?» Играя роль веселого министреля, улыбнулась я. Что я думаю, тебе знать не надобно. Прищурился он, сделав свои выводы о моей платёжеспособности, и успокоился. Мое платье надо или свои принёс? Прачкам будешь чего оставлять? Надо и буду. Белье, штаны и рубашку надо выстирать. К завтрашнему утру всё будет готово, само собой. — Отлично. Сколько с меня? Только по-честному, дедушка, я же всего лишь министрель, много с меня не требуй. — Рыдки какой! — хитро усмехнулся он, но цену назвал разумную. А когда я отсыпала нужное количество медиков, кряхтя встал и достал со стеллажа банный комплект. Баночку с жидким мылом, лоскут жесткой ткани и простыню, заменяющую полотенце. А я пользуясь случаем еще и щетку выпросила, чтобы привести в порядок плащ. Оставлять его прачкам нельзя, там в подкладке золотые зашиты. Вещи в шкафчик спрячь, ключ держи. А не сопрут? Забеспокоилась я. Мне ни разу не выпадало случая бывать в общественных банях, так что опасения мои были вполне оправданы. Не боись, пацан. «У нас заведение чистое, шваль не пускаем. Да и нет пока никого. Ты единственный посетитель сейчас. А вот к вечеру набьётся народ». И только тут я осознала, что мыться мне придется в мужском зале. Я ведь сейчас мальчишка. У меня аж кровь от лица отхлынула, когда я это поняла. «Эй, ты чего, парень? Болезный, что ли?» — замер банщик, вглядевшись в меня. — Устал просто, дедушка, — мотнула я головой. — Больше недели нормально не спал, всё в пути да в пути. Сам понимаешь, министрей не только талант кормит, но и ноги. — Хлипкий ты больно, — прошамкал он. — Давай свою гитару по караулю, чтобы не уронил кто, ежели придут, пока ты моешься. Спорить я не стала. За музыкальные инструменты правда волновалась. Денег у меня немного, что ждет впереди неизвестно, а выступать нужно уже сегодня. Шкафчиком для хранения вещей я, конечно, воспользовалась, намотав потом веревочку, на которой висел ключ, на руку. Было бы странно, если бы я понесла котомкую и плач в зал для мытья. Но все время, пока отмывалась после путешествия, дергалась и поглядывала на дверь. И даже не знаю, чего я боялась больше» что меня ограбят, или что сейчас сюда войдут голые мужчины, чтобы тоже помыться. Уходя, оставила прачкам свои грязные вещи, а заодно ненавязчиво выяснила, в какое время тут пусто. Потому что мыться-то мне нужно регулярно, но я сильно сомневаюсь в своей выдержке, если окажусь в окружении толпы раздетых мужчин в одном общем банном зале. Как-то мы с мамой этот момент не продумали. Воспоминание родных больно резануло по сердцу, но я не могла допустить, чтобы это отразилось на лице. «Улыбайся, Ремина! Улыбайся! Ты больше не графиня, а бродяжка-министрель Рэм!» Вечера я ждала, нервничая и переживая, как все пройдет, смогу ли я заинтересовать народ своим выступлением. Нет, я не сомневалась в своих талантах. Я отлично играю на нескольких музыкальных инструментах. Права то старушка, благородные этому обучают своих детей чуть ли не с рождения. Ещё я хорошо пою, и на удачу голос у меня достаточно низкий, так что вполне сойдёт за мальчишечей. Вот как мужчина я бы точно не смогла ни петь, ни говорить. И сказок знаю много, и песен, как изысканных высшего сословия, так и благодаря дядьке Жуху народных. Если что, всегда смогу заглянуть в тетрадь и вспомнить слова. Хотя память у меня превосходная, проблем с этим я никогда не имела. Меня даже папа хвалил. А мама по секрету когда-то давно шепнула, что такая память почти у всех одаренных. Побочный эффект магических способностей. Голода я не испытывала, так как, выйдя из бани, купила у уличной торговки несколько пирожков и прямо там же, сидя у фонтанчика, всё съела. Яства госпожи Муны мне пока не по карману. Заведение у неё приличное, но и цены в нём тоже весьма приличные. Наконец зал наполнился, хозяйка трактира махнула мне рукой, давая понять, что наступило моё время, а сама вышла на середину помещения, подбоченилась, И громогласно объявила: «Гости дорогие, у меня сюрприз. Сейчас выступит министрэль, которого я наняла специально, чтобы он развлёк вас своими историями, песнями и музыкой. Мальчишку не задирать и не обижать, а то дело будете иметь со мной». Мона, да когда это мы мальчишек задирали? Весело скались, воскликнул один из посетителей. Усатый дядька с толстым животом. — И то верно, Муна! — поддержал его другой, субтильный, сутулый мастер-ткач, если судить по одежде. — Ты уж на нас не наговаривай! Пусть играет, а мы послушаем! Его поддержал нестройный хор голосов. — А если понравится он нам, так и от щедрот ему отсыплем! — стукнул по столу кулаком могучий мужик. — Похоже, из кузнецов! На подрагивающих ногах я вышла на свободное пространство, куда мне указала госпожа Муна. «Эки мелкий!» — цыкнул тот, что, вероятно, кузнец. «Его и не видать издалека!» «Слышь, малец, ты на скамейку встань, что ли!» — крикнул и сам же захохотал своей шутки усатый пузан. «А вы, господа хорошие, на меня не смотрите!» Громко проговорила я, обмирая от страха, но держась в рамках своей роли. «Я министрель! Министрель я! Я не боюсь их! Вы меня слушайте!» «Давай, Шнурок!» — кивнул ткач. «Похоже, эти трое — постоянные гости трактира и с хозяйкой на коротке держатся. Больно уж свободно они себя ведут». «Что вы хотите сначала?» Улыбаясь так, что скулы свело, спросила я. «Сказку послушать или песню спеть вам, или просто сыграть? Да нам все равно, лишь бы интересно было». Это донеслось из дальнего угла, и кому принадлежала фраза, я не поняла. «И то верно. Начинай, министрель, не тяни!» Шумно налил пиво из кувшина посетитель за столом прямо напротив меня. «Ну тогда слушайте». Речитативом заговорила я. Жил в далекие времена старик лесничий, и был у него сын. За сказкой последовала песня из благородных, затем народная, коим меня научил дядька Жух, а потом снова сказка. В какой-то момент один из гостей трактира притащил от стены тяжелый деревянный стул, поставил передо мной и, не говоря ни слова, усадил, нажав на плечо. Это вызвало гул одобрению остальных. И я продолжила. К ночи я совершенно охрипла, а народ все не желал расходиться. Просили то еще сказку, то конкретную песню. У моих ног стояла глиняная кружка, и, насколько я видела, там блестели не только медики, но и серебряные монетки. «Так, дорогие гости!» Взяла все в свои руки госпожа Муна, увидев, насколько я устала. «Вы мне, министрель, в конец загоняете. Как он вас завтра развлекать будет, если голоса сегодня лишится? Ну-ка, сворачивай свой балаган и иди на кухню, поужинай. Я распорядилась». Из зала кто-то недовольно подал голос, но хозяйка трактира была непреклонна. «А кому понравился мой министрель, приходите завтра. Я его на неделю наняла, а там видно будет». «Коли он дальше путешествовать не отправится, может и ещё задержится». «Жду вас завтра, господа хорошие!» Подхватив гитару и кружку со своим первым в жизни заработком, я чинно поклонилась публике. «О, а мальчишка-то из благородных! Гляди, как кланяется!» «И точно! И как мы не поняли!»